Страница 878. 1881 год. Письмо 377. Николаю Николаевичу Страхову. 1881 год. Февраля 5-го, 10 Ясная Поляна. Получил сейчас ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, и спешу вам ответить. Примечание первое. Разумеется, ссылайтесь на мое письмо. Примечание второе. Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском? Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним. И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый-самый близкий, дорогой и нужный мне человек. Я был литератор, и литераторы все тщеславные, завистливые. Я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило мириться с ним, никогда. Все, что он делал, хорошее, настоящее, что он делал, было такое –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 Я плакал и теперь плачу. На днях до его смерти я прочел униженные оскорбленные и умилялся. В похоронах я чутьем знал, что, как ни обо, многоточие, все это газеты, было настоящее чувство. Что скажете на письмо жены? Примечание третье. Книги в эту минуту не нужно. Примечание четвертое. «Очень благодарю вас. От всей души обнимаю люблю вас. Ваш Лев Толстой». Василий Иванович всякий раз просит передать вам свою любовь и уважение. Примечание пятое. Примечание. Первое. Письмо 3 февраля с описанием переживаний и мыслей, вызванных смертью Достоевского. Смотри переписка. Письмо номер 151. Второе. Страхов готовил речь, посвященную памяти Достоевского, которую он должен был произнести в славянском благотворительном обществе, и просил у Толстого разрешения процитировать его письмо с отзывом о записках из мертвого дома. Смотри, письмо 375. Третье. Письмо Софьи Андреевны Толстой неизвестно. В нем содержалось приглашение Страхову приехать в Ясную Поляну 18 февраля, в день именин Толстого. Это приглашение было им принято. Четвертое. Страхов предлагал выписать из публичной библиотеки сочинение Филона, которое просил Толстой. Смотри письмо 376. И примечание пятое. Василий Иванович Алексеев. Конец примечаний.